смертельный поединок. Джунгли корчились в жарких объятиях красного цветка. Металлист тени между деревьями, взлетали до самых звёзд языки пламени. Сквозь сизый дым сочился призрачный оранжевый свет. Казалось, это солнечный день и тёмная ночь сражаются друг с другом, и в этой схватке побеждает свет. Пожирающие джунгли лист за листом, дерево за деревом. Сквозь этот невероятный, сошедший с ума мир пробирался Шерхан, которому не терпелось попробовать человечины. Э-э Куда ты спрятался, маленький негодяй? прорычал тигр. Он знал, что рано или поздно всё равно найдёт человеческого детёныша, просто ему не хотелось терять время на поиски. Охота, по сути, была закончена. История человеческого детёныша подошла к концу. Настоящей борьбы, как это ни прискорбно, с ним не получилось. Всё решилось быстро и просто. Что ж, пришло время пустить жертве кровь и нечего с этим тянуть понапрасну. Прямо перед ворчащим тигром, едва не задев его по носу, с дерева полетели листья, хрустнул наверху сучок. Шерхан вскинул голову. «Вот и все», — подумал он, глядя на промелькнувшего среди веток человеческого детеныша. «Хм, «На дереве спрятаться от меня решил. Не поможет, дурачок». Шерхан присел на задние лапы, Затем оттолкнулся и, словно под брошенной пружиной, подскочил вверх. — Это волкам тупым ты мог голову морочить, а меня не обманешь, — ехидно заметил тигр, запрыгивая на нижнюю ветку. — Я всегда знал наперед, что из тебя получится. Маугли не обратил на слова шерха на немалейшего внимания. У него были заботы поважнее, чем слушать, что там бормочет этот волосатый. Человеческий детёныш перебрался на следующую ветку повыше, сохраняя постоянное расстояние между собой и своим противником. Смертельно опасный танец Маугли начался. Тем временем Пожар быстро приближался, трещал в кустах, грозно ревел между деревьями. Маугли перепрыгнул на следующую ветку. В воздухе уже повисло сизым -за гло, защепало в горле и глазах от едкого дыма. Дым мешал и шерхану, из-за него он не мог преследовать человеческого детёныша по запаху, приходилось искать его глазами. Впрочем, и человеческому детёнышу стало трудно следить за своим противником. Маугли поспешно проскользнул вокруг толстого древесного ствола, спрятался за ним. Ему живо вспомнилась схватка с королём Луи. Тяжёлая была битва. И вот новый поединок, и снова с врагом, который больше и сильнее, чем он. Но если с рангутангом Маугли приходилось сражаться в совершенно чужом для него мире и без какого-либо оружия в руках, то теперь всё было иначе. На этот раз у Маугли был чёткий план, а значит, крепкой была и надежда на благополучный исход предстоящего боя. Тигр двигался уверенно и быстро, небрежно перепрыгивая с ветки на ветку, поднимаясь всё выше над пылающим подлеском, желая как можно быстрее поставить точку в их противостоянии с человеческим детёнышем. Маугли перебрался на следующую ветку, почувствовал, как сильно она прогнулась под его весом, услышал треск, перекрывавший даже гул разгоравшегося под деревом пламени. Вот она, ветка, которая ему нужна, обвитая стеблями ползучих растений, сухая, мёртвая, отличная ветка. Ну, и долго ли ты рассчитываешь продержаться против меня? Раздался снизу голос тигра: "Быстрее сдашься, быстрее и легче всё для тебя закончится". Маугли спрятался за стволом дерева. Тигр сразу гона проскочил мимо, запрыгнул на ветку, которая находилась выше. Маугли поспешно сплёл друг с другом несколько лиан, проверяя верёвку, как впрочем, и весь фокус времени не было. Поединок вступил в решающую фазу. «Нам с тобой не обязательно драться!» — громко объявил Маугли. Тигр улыбнулся. «Ха-ха-ха-ха! Вот ты обнаружил себя, глупыш!» — подумал Шерхан. «Я совершенно точно знаю теперь, где тебя искать!» Неужели надеешься на то, что я позволю тебе вырасти и стать взрослым? хмыкнул тигр, присматриваясь к стволу, из-за которого поразлучал голос человеческого детёныша. Маугли вышел из своего укрытия, приготовился, подобрался. Внизу бушевал красный цветок, выжигая кусты возле дерева. Я не понимаю, почему ты меня так ненавидишь. ответил Маугли. Но у меня самого нет ни ненависти к тебе, Шерхан. Если честно, Маугли действительно не хотел такого окончания их поединка и до этого момента ещё сохранял призрачную надежду на то, что в конце им обоим удастся остаться в живых. Но теперь путь назад отрезан. Э-э, слова, слова. «Любимое оружие людей, а не мастера зубы заговаривать!» — рыкнул тигр. «Только меня на этот крючок не поймаешь!» Шерхан спрыгнул ниже на ветку, которая находилась всего в метре от того места, где стоял Маугли. Тигр не спешил. Он смотрел человеческому детенышу прямо в глаза — и наслаждался, упивался этой минутой. И нет ничего удивительного в том, что тигр просто не заметил самодельную, наскоро сплетенную из Лян веревку, что была закреплена на ногах Маугли. легко сожалея о том, что спустя секунду всё закончится, тигр бросился на человеческого детёныша, полетел оскалив зубы и выпустив когти, и всем весом своего тела обрушился на сухую ветку, на которой находился Маугли. Раздался оглушительный треск, и ветка начала отделяться от ствола. Не веря своим ушам и глазам, Шерхан с ушасом взглянул на мальчика. "Сухая ветка", спокойно пояснил Маугли. В следующую секунду ветка полностью обломилась вместе с состоявшим на ней тигром и человеческим детёнышем. Шерхан и ветка рухнули вниз. Маугли удержала на весу прикреплённая к его ногам верёвка. А Тигар тем временем уже погружался в бушующий огонь, который через мгновение оборвёт его жизнь. Маугли раскачивался на сплетённой из лиан верёвке, не в силах посмотреть вниз на умирающего в огне могучего полосатого зверя. Он не испытывал ни радости, ни злорадства, ни гордости, ни ненависти, только печаль. и безмерную усталость